Глава 5. Узбеки позвонили накануне вечером и сообщили, что утром прилетают. Семенко поинтересовался временем прибытия самолета, чтобы встретить будущих партнеров в аэропорту, а точнее подъехать на машине к трапу, как встречают самых почетных гостей. Но те ответили, что доберутся сами, пообещав к полудню быть в офисе. Эдуард Борисович явился в этот день к 9 утра и уже застал в офисе Верещагина. Семенко оглядел его темный костюм, новую обувь и кивнул. «Надеюсь, это сработает». Судя по всему, он в последние дни думал только о контракте и боялся того, что подписание его по каким-то причинам может не состояться. Другими делами глава компании не занимался вовсе. Во всяком случае, Алексей не видел, чтобы тот с кем-то встречался или что-то иное обсуждал по телефону. Такая сосредоточенность генерального на частном случае удивляла. Конечно, узбекский транзит может принести неплохую прибыль, но ведь жила же фирма как-то и без нее. И неплохо жила, если судить по шикарному офису. Кстати, свой кабинет Эдуард Борисович переоборудовал. На пол положили дорогой ковер, на стены повесили несколько древних арабских тарелок с геометрическим орнаментом, увеличенные копии фотографий столетней давности — с видами улочек Бухары и Самарканда. Две сабли, очень похожие на настоящие древние, и металлический щит с орнаментом арабской вязью. На журнальном столике теперь возвышался кальян, а на рабочем столе генерального стояли расписной глиняный кувшин и такая же чаша. Алексей сидел вместе с ним возле кальяна и ждал. Начиная с 11, Эдуард Борисович стал выгонять его на крыльцо, чтобы проверить, не подъехали ли будущие партнеры. Когда до полудня оставалась всего одна минута, Семенко поднялся, посмотрел на свое запястье, украшенное золотыми часами, потом достал мобильник и проверил время по нему. «Запаздывают», — вздохнул он. И тут же распахнулась дверь. В кабинет ворвалась Кристина. «Приехали!» Истошным шепотом прохрипела она. «На место! Быстро!» почему-то таким же шепотом приказал ей Эдуард Борисович. И начал поправлять узел галстука, который не хотел лежать ровно. Чтобы не мучиться, Семенко затянул узел потуже и взмахом руки приказал Алексею встретить гостей в приемной. Открылись входные двери, и на пороге возник человек огромного роста. На мгновение Алексей подумал, что это и есть бизнесмен Бачиев, который хочет поставлять в Европу хлопок. Но следом за гигантом неторопливо вошел смуглый человек лет 55 или 60 в неприметном черном костюме. За ним нес кейс человек немногим моложе. А завершал шествие еще один двухметровый узбек. Только теперь Верещагин понял, что два великана — это телохранители. Кристина, выскочившая из-за своей стойки, смотрела на здоровенных парней как завороженные, и даже не успела поприветствовать вошедших. Ее оплошность исправил Алексей. «Добрый день», — улыбнулся он гостям. «Как долетели?» «Быстро», — ответил человек, державший кейс. Открылась дверь кабинета, и появился Семенко с листом бумаги в руке. «Кристина», — деловым голосом позвал он. «Слушаю вас, господин Семенко». Откликнулась секретарша, сгибаясь в почтительном поклоне. Эдуард Борисович словно только сейчас заметил вошедших, несмотря на размеры некоторых из них. «Здравствуйте!» – обрадовался он. «Простите, дела, дела, за временем не уследить даже. Проходите, давно ждем». Человек с кейсом пропустил вперед своего спутника, потом хозяина кабинета, после чего вошел сам. Верещагин проскочил последним. Вошедший представился первым, протянув руку Эдуарду Борисовичу. «Бачиев». Потом показал на своего спутника. «Это Али. Он генеральный директор моей фирмы». Семенко пожал руку обоим и перед тем, как направиться к рабочему столу, показал на кресло возле журнального столика. «Располагайтесь». а я пока распоряжусь, чтобы нам принесли чай или кофе. «Нас кормили в самолете», — произнес Али и посмотрел на скрещенные на стене сабли. Эдуард Борисович что-то искал на своем столе, но, увидев, что гости рассматривают кабинет, объяснил. «В такой обстановке мне легче отвлечься от суеты, и потому удается поразмыслить о вечном». Смотрю на эти прекрасные вещи, понимая, что они сделаны из глины. И на ум приходят слова величайшего из всех мудрецов, несравненного Амара Хаяма. Семенко поднял кувшин и продекламировал с чувством. «Этот старый кувшин на столе бедняка был всесильным визирем в былые века. Это чаша, которую держит рука, грудь красавицы или щека». Затем он вернул кувшин на место и направился к гостям. Верещагин остался стоять в стороне, хотя четвертое свободное кресло имелось. Но раз гости не обращают на него никакого внимания, то и навязываться особенно не стоит. Однако уходить он тоже не собирался. «В порядке ознакомления?» — начал Семенко. «Я хотел бы рассказать о нашей фирме, чтобы вы знали, с кем придется сотрудничать». «Не надо», — улыбнулся Али. мы уже навели справки и знаем о вашей фирме и о вас больше чем вы сами зашли просто посмотреть потому что нельзя отвергать ни одно предложение которое посылает нам гость вдруг поднял голову и внимательно посмотрев на верещагина закончил фразу судьба только сейчас семенко заметил что лёша продолжает стоять и махнул ему рукой что ты там застрял присаживайся к нам а гостям объявил «Это мой заместитель. Его зовут Алексей». «А вот про него мы совсем ничего не знаем», — усмехнулся Бачиев, пристально наблюдая за тем, как Верещагин подходит и опускается на кресло. «Давайте поговорим о деле», — предложил Эдуард Борисович. «Мы прилетели не говорить, а смотреть», — произнес Бачиев, продолжая оглядывать кабинет. «Интересно у вас здесь». Ведь каждая вещь может сказать о своем хозяине немного, Кто он такой и сколько времени ею владеет? Добрый он человек или завистливый? Богатый или желает казаться таким? Деловой он человек или пустой? Умный или хочет выглядеть умным? Долгую жизнь проживет или короткую? Вы согласны со мной?» Семенко кивнул, задумался и опять с чувством продекламировал. «Не завидуй тому, кто силен и богат. За рассветом всегда наступает закат. С этой жизнью короткую, равную вздоху обращайся, как данный, тебе на прокат». Эдуард Борисович вздохнул и посмотрел на Бачиева. «Я согласен с Амаром Хаямом». «Не надо прибедняться», — без улыбки заметил тот. «Вы очень богатый человек». я усмехнулся Семенко. «Да кто в наше время может считать себя богатым человеком?» «Теперь?» — кивнул Бачиев. «Почти никто. Или только тот, у кого есть самое большое богатство. А самое дорогое сейчас — это время. Тот действительно богат. Кто может тратить его на поэзию и философию? Вот у меня нет времени даже на сон. Все кручусь, кручусь. Вокруг цветы пахнут, птицы поют. А я не замечаю их. Не знаю даже, весна сейчас или осень. Даже этот разговор пустой, если он не принесет результатов. «Будем стараться, чтобы...» — начал Семенко. Но Бачиев уже не смотрел на него. Он потрогал кальян и произнес. «Теперь о деле». И тут же начал говорить Али. «Мы собираемся продавать наш хлопок в Европе». И тоже потрогал кальян. Эдуард Борисович решил воспользоваться паузой и сказал. «Это понятно. А каков объем подписанных вами контрактов?» Оба гостя промолчали, словно не расслышали, но Али посмотрел на Алексея. «Что вы знаете о хлопке?» «Ничего», — признался Алексей. «Только то, что хлопок хлопку рознь, но считается, что узбекский хорошего качества, цены на хлопок крайне неустойчивы, Могут в течение пары недель взлететь до 2 долларов за фунт, а потом упасть почти до одного Основным мировым экспортером являются Соединенные Штаты, а основным потребителем – Китайская Народная Республика, которая аккумулирует мировые запасы. Узбекистан поставляет свой хлопок в Китай, но Китай платит за него немного. Но если вы собираетесь что-то везти в Европу, значит, вам удалось каким-то образом обойти Европейскую Конвенцию, запрещающую приобретать среднеазиатский хлопок из-за использования на плантациях детского труда. В противном случае ни один порт в Европе не примет судно с хлопком под разгрузку или для транзитной перевалки. Крупные судоходные и страховые компании не станут связываться с подобными контрактами, потому что процент риска очень высок. «Сейчас почти никакого», – произнес Али. «Но этот риск все-таки существует», включился в разговор Эдуард Борисович. Али посмотрел на Бачиева, а тот улыбнулся и произнес. «Это не кальян. Это то, что продают в Турции дуракам». После чего поднялся и кивнул своему спутнику. «Китап мисс Буэрдан». Али быстро вскочил, и оба они, не прощаясь, направились к двери кабинета. Али взялся за ручку двери. «Я что-то не понял». — удивился Эдуард Борисович. «Мы же еще ничего не обсудили, и мы вам не сообщили наши условия». «Не надо ничего сообщать», — улыбнулся Али, открывая дверь перед Бачиевым. «Мы не будем иметь с вами никаких дел. Поищем надежных и серьезных перевозчиков. У нас уже есть отличные предложения». Оба узбека вышли. Семенко посмотрел на Алексея. Лицо Эдуарда Борисовича было багровым. «Что этот гад сказал?» Прошептал он, едва сдерживаясь, вероятно, чтобы не выругаться. «Он только сказал, уходим отсюда», тихо ответил Верещагин и бросился из кабинета. Гостей он догнал у самого выхода из здания. Подбежал, но не стал становиться у них на пути. Наоборот, даже приоткрыл дверь перед ними. «Простите», — произнес он по-узбекски, «но договор этот буду вести я, а не наш генеральный. Вас смущают небольшие обороты нашей компании? Зато мы никогда не разеваем рты на чужой плов, а потому у нас нет врагов». «А если они вдруг появятся?» Спокойно ответил Бачиев, выходя на крыльцо. «Что если кто-то, узнав о том, что вам удалось с нами договориться, решит испортить ваш бизнес?» Сейчас, а тем более в дальнейшем, это невозможно, потому что порт уже поделен между компаниями, и никто ни у кого не будет отнимать причальные стенки. У нас, может быть, нет своих судов, но мы можем зафрахтовать любой корабль по цене, которую вам никогда не предложат. Даже с учетом нашей прибыли, контракт с нами окажется намного дешевле условий, предложенных вам судоходными компаниями. Они крупные, и доходы у них должны быть крупными, а наша фирма довольна тем, что посылает Алах. «Ты мусульманин?» – удивился Бачиев. «Я верю в Бога», – ответил Алексей. «А Коран тоже послан Богом». «Ты хорошо говоришь по-узбекски». Бачиев посмотрел на свой автомобиль, на двух телохранителей, поджидавших его у крыльца, и повернулся. «Пойдем», – вдруг сказал он. «Я, пожалуй, буду иметь с тобой дело». Они вернулись в кабинет генерального. застали того с устремленным к потолку подбородком и с вверх рукой, сжимающий галстук, словно именно в этот момент Семенко собирался повеситься. На самом деле он всего-навсего пытался стянуть через голову душивший его галстук. Оба гости опустились в кресло, и Бачиев произнес, показав на Алексея. «Мы не будем иметь с тобой дело. Мы будем вести все наши дела с этим молодым человеком». А он уж пускай сам выбирает, подставить для контракта вашу фирму или открыть собственную. Еще до конца рабочего дня контракт был подписан. Эдуард Борисович предложил отметить это событие в ресторане. Но Али, посмотрев на часы, ответил, что они поужинают в самолете. «Так у вас обратные билеты на сегодняшний рейс?» – удивился Семенко. «У нас чартер в аэропорту стоит». Своих самолетов пока не имеем, так что приходится брать в аренду. Да и вообще содержание самолета – очень дорогое удовольствие. Гостей проводили до крыльца. Семенко обнял и похлопал по спине Бачиева и Али. Потом махал рукой вслед отъехавшим автомобилем. Но его буквально распирало от счастья. Распирало так, что, едва вступив на ступени крыльца, он крикнул громко «Ес!» Потом, войдя в офис, повторил «Ес!» и добавил «Мы их сделали!» Хлопали двери кабинетов. К приемной спешили сотрудники и сотрудницы в коротких юбках. Все понимали, свершилось нечто значительное и важное для всех. «Ну как?» – спросила Кристина. «Все подписано!» – объявил Семенко. Затем показал на Алексея. И подписано только благодаря этому замечательному парню! Сегодня он номер один!» Эдуард Борисович схватил Верещагина за запястье и поднял его руку вверх, как делает рефери на ринге, объявляя победителя упорного боя. Все начали аплодировать, а Кристина даже крикнула «Ура!». Семенко не мог успокоиться, даже когда вернулся в его кабинет. «Все! всё Наконец-то большое дело! «Спасибо тебе! Проси у меня, что хочешь! оклад разумеется, я тебе увеличу! Мерс мой забирай прямо сейчас, дарю!» Тут Эдуард Борисович задумался и негромко произнес. «Лучше я тебя со своей семьей познакомлю». И быстрым шагом направился к выходу, добавив. «Сгоняю-ка я в аэропорт и провожу их до трапа. А ты дожидайся меня!» Оставшись один, Алексей посмотрел на кувшин. На вазу, на листике с расчетами, разбросанные по столу Семенко. Потом сел в кресло генерального. Сегодня он мог себе позволить такую наглость. Контракт с узбекской фирмой подписал именно он, а не Эдуард Борисович. Но, если честно, Верещагин ни на что не претендовал. Ни на высокий оклад, ни на должность, ни на роскошный автомобиль. Ему хотелось только одного – оказаться в кругу общения своей любимой. потому что придется рассчитывать только на свои силы находиться в одиночестве в чужом кабинете долго показалось неудобным как бы кто из сотрудников не упрекнул его в завышенных амбициях и алексей вышел в приемную а офис гудел как потревоженный улей и гул этот был радостным секретарша при появлении лёши резко поднялась очень стремительно чего обычно не делала даже при появлении семенко Когда входил Эдуард Борисович, она поднималась медленно и томно, выгибала спину, а могла и вообще не встать, если занималась чем-то важным, требующим внимания и сосредоточенности, например, раскладыванием пасьянца-паук. «Вы чего-нибудь хотите, Алексей Васильевич?» промяукала девушка, показывая глазами, что готова исполнить любую, даже самую невероятную просьбу. Он покачал головой, и направился в свой кабинет. Верещагин понимал, что сегодня произошло. За этот день, за несколько наполненных разговорами часов, фирма, которую лёша представлял, заключила договор, сулящий получение до конца года прибыли в полсотни миллионов долларов. Семенко накануне разоткровенничался и мечтал только о десяти. Но объем поставок оказался настолько огромным, что поначалу Эдуард Борисович подумал, что ослышался. «Как вы сказали?» — переспросил он Али. «Сто тысяч тон хлопка?» «Я сказал не менее ста тысяч», — уточнил помощник Бачиева без проявления на лице каких-либо эмоций. «Так это сколько полных железнодорожных маршрутов мы должны принять?» «Железная дорога — не ваша головная боль». Заметил Бачиев. «Все, что касается доставки товара до вашей причальной стенки, сделают наши люди. Вы, наверное, не понимаете до конца, что такое хлопок. У нас, даже для того, чтобы одну машину с ним куда-то отправить, надо посылать с ней другую с автоматчиками. А наши поезда пойдут и через Казахстан, и через Россию. 5000 тысяч километров – путь неблизкий».